Против. Польша. Союз Советских Социалистических Республик. Председатель. Таким образом, предложение большинства рассматривается как поправка. Ставлю на голосование текст. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За. Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенные королевство Соединенные Штаты Америки, Франция.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 В зависимости от решения и интерпретации, которую вы дадите, будет зависеть дальнейшее решение данного вопроса и дальнейшие процедуры. Штирлиц оторвался от текста, снова полез за сигаретами. Лихо мы их осадили, прямо как медведи на задние лапы. Не очень-то я себе представляю, как бедный Кадаган выкрутится. Процедура или существо?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 Мексика, Нидерланды, Соединенные королевство Соединенные Штаты Америки. Против, Союз Советских Социалистических Республик, Франция. Воздержались, Польша. Андрей Андреевич Громыко, СССР. Какое заключение из этого голосования сделает председатель?